Техподдержка. На девятый день полета в корабельной аптечке закончился универсальный эсплокатор. Вениамин, еще не осознавая глубины трагедии, отставил пустой флакон в сторону и порылся среди прочих склянок, таблеток и бутылок с заспиртованными гадами, по дешевке купленными у инопланетных шаманов. В смысле фармацевтов. Не то чтобы доктор верил в их целебную силу, Но они производили на пациентов эффект плацебо. Лучше выздороветь, чем пить эту дрянь. Второго флакона с эсблокатором не было. «О боже!» – пробормотал Вениамин, медленно опускаясь на стул и вытирая с Гады злорадно взирали на него сквозь стекло и мутную жидкость. Большинство из них угодило в это незавидное положение именно благодаря противоположному эсблокатору действию. Шаманы полагали, что если их снадобьем и не удастся поднять пациента с постели, то пусть он, по крайней мере, приятно проведет в ней время. А до ближайшего порта еще целая неделя. Все капитаны звездолетов с возмущением отрицали, что используют препараты, снижающие сексуальную активность команды, да еще без ее ведома. Станислав, кстати, отрицал это с чистой совестью. Инициатива исходила от куда более опытного в таких делах Вениамина проводившего эс-блокатор по статье «Расходные материалы» вместе с прочими витаминами и биодобавками, долженствующими укреплять здоровье команды. Уж доктор-то знал, что бывает с излишне здоровыми молодыми людьми, надолго запертыми в тесном помещении наедине с их феромонами. Ходили слухи, что печально известный спартанец стал печально известным именно из-за этого. Хотя официальная версия гласила – Столкновение с астероидом, не заметить который не могли только очень увлеченные чем-то пилоты. Доктор от безнадёги плеснул во флакон физраствора, поболтал, смывая со стенок жалкие остатки препарата, и понес подливать его в компот, хотя прекрасно давал себе отчет, что эта гомеопатия их не спасет. Оставалось надеяться только на благоразумие команды и, что гораздо надежнее, бронетрусы с кодовым замком.